Глава 47. Ангелина. Бизнес потихоньку расширялся, и это не могло не радовать. Свекров все же призналась свекру, откуда доходы. И тот захотел долю в казну. Официально. За помощь в поиске объектов недвижимости и покупке их. Ну и за охрану этих самых объектов. Неофициально, конечно, это было обычным крышеванием. Я отношения портить не стала, согласилась. И втроем мы пришли к договору, что в казну идет энная часть от наших со свекровью доходов. Ни одной же мне страдать. Свекровь утешилась расширением бизнеса, а значит, уверениями, что совсем скоро доходы вырастут. Но я не сомневалась, что она в будущем не единожды заявит своему супругу, что он ее обокрал. И тот даже возразить не сможет, потому что формально она будет права. К работе в первом открывшемся ресторане я привлекла и Пашку в качестве шеф-повара, и Витьку, как начальника охраны. Денюжки посулила неплохие, они оба сразу же согласились. Но я Антошку пригласила помочь со строительством парочки домов в пригороде. Но это дело десятое пока на то строительство надо было деньги заработать. Я продолжала писать картины и продавать их, в том числе с помощью аукционов. Мода на мои работы распространялась со скоростью света даже в провинции, так что отбоя от клиентов я не имела. Валька иногда для смеха помогала мне, тоже что-то малевала. Мы и ее мазню загоняли благодарным покупателям. Не пропадать же добру. А денежки, конечно, шли в ресторанный бизнес. Ну и на обустройство первого в этом мире бара. Себастьян психовал, конечно. Как же так? Жена непонятно чем занята. Не вяжет, не шьет, а буквально дурью мается вместе с сестрой. Непорядок. Подданный не поймут. И вообще беременная супруга должна сидеть в своей спальне, не высовывая носа. Я в ответ скручивала фигу и предлагала дрожайшему муженьку обсудить эту тему с его родителями. На этом месте скандал обычно и прекращался. Свекра все устраивала. Поступления в казну шли постоянно, наполняя ее и радуя казначея. Выступать против родного отца Себастьян боялся. Так что только глазами угрюмо сверкал. В общем, жили вроде бы спокойно. Ну, относительно. А потом и Диарис нары прислали жениху. И спокойствие кончилось. Себастьян. Кто? — возмутился я. Папа, ты сейчас издеваешься, да? Ты ведь сам недавно жаловался, что казна практически пуста, что старые налоги не дали существенного притока золотых. А значит, придется искать обходные пути и вводить новые налоги. И что теперь? Кормить светлых нахлебников во дворце, да еще и дольше недели? Только потому, что они якобы послы от императора? Да кому нужны те послы с подобными условиями? Почему они не могут жить в особняках в столице? Зачем обязательно селить их во дворце? Все сказал, невозмутимо поинтересовался отец. Эти, как ты их называешь, нахлебники — возможные женихи твоих сестер. Им настоятельно рекомендовано присмотреться к Диане и Наре. Твоим сестрам, Себастьян, давно пора найти будущих спутников жизни. Я уже молчу про то, что детей им тоже давным-давно пора родить. «А что?» — У нас при дворце уже нет холостых молодых красавцев? — буркнул я недовольно. — А ты спроси, Нару или Диану, хотят ли они замуж за темных. — А зачем их спрашивать? — не понял я. — Ты своей родительской волей можешь отдать каждую из них за того аристократа, который выгоден нашим землям. Иронический саркастический взгляд отца мне не понравился. Что-то снова было не так, не так, как обычно происходит. Ты, сын, так легко рассуждаешь только потому, что тебе не доводилось долгое время наедине общаться с женщиной, которая не любит давление. Угадаешь, о ком я? — Что за шарада? При чем тут? — Линетта? — осенила меня. Она и тут вмешалась. Ее-то какое дело? Спроси, — предложил язвительным тоном отец. Вот прямо сейчас пойди и спроси. А как узнаешь, обязательно поделись со мной. Мне тоже интересно. Только не забудь о том, что твоя супруга беременна. А значит, ее характер сейчас сильно испортится. Ну и о том, что у нее есть божественный защитник, с которым ни мне, ни тебе не справиться, тоже вспомни. Ну как тебе? Все еще хочется знать мотивы ее поступков. Ответить, кроме площадной брани мне было нечего. Если мои избалованные сестры обязательно хотят в мужья светлых женихов, это одно. Тут могут помочь и обстоятельный разговор, и угрозы, и наказание. А вот когда речь идет о Линете и ее сумасбродных желаниях, Аршанарах Рантарштан Гаршаран.